От его краснощекого, чисто русского лица С большим белым лбом, немного толстым носом И широкими правильными губами Так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, И белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах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 «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, боже мой!» «Приехал невесть откуда, и чашки чая ему не дадут. Лиза, поди похлопочи, да поскорей!» «Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит».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 Только нос у тебя отцовский был отцовскими остался ну и надолго ты к нам я завтра еду тётушка куда к себе васильевская завтра завтра ну коли завтра так завтра с богом тебе лучше знать только ты смотри зайди проститься старушка потрепала его по щеке